Элвис стоял перед плотяным шкафом и одевался, когда к нему осторожно постучали. «Да?» В комнату заглянул Дмитрий. Он был в наспех накинутой рубашке и, видимо, только поднялся с постели. «Извините». Альнов боком протиснулся в приоткрытую дверь и протянул телефонную трубку. «Я не стал переводить на ваш аппарат, боялся, что, может, не разберетесь. Марченко». «Спасибо. Элвис взял телефон». Дмитрий выскользнул из спальни. «Да, я слушаю». «Элвис, доброе утро, Марченко». Голос на другом конце провода был по-деловому собранным, несмотря на восьмой час утра. «Простите, если разбудил, я хотел спросить вас, вы решили что-нибудь насчет контракта? Из ММК с вами наверняка скоро свяжутся. Если да, я должен знать заранее. Поэтому звоню так рано». Элвис медленно подошел к кровати и опустился на край. Несколько секунд он молча сидел так. опершись руками на колени и глядя в пол. Ночью он обдумал предложение ММК, альбом Альнова, ансамбль и мировое турне, о котором прежде только мечтал. Уже одно это было заманчиво. Свою жизнь Элвис без музыки не мыслил. Петь и выступать перед публикой всегда приносило ему удовольствие, а деньги, когда выбрался из нищеты, лишь дополняли. Правда, к концу 70-х его финансовые дела были расстроены, и, как прочитал в отчете ММК, накопления еще потеряли в цене. Он по-прежнему считался состоятельным, но чтобы удержаться, и Элвис это понимал, придется работать. Корпорация давала все, в чем он нуждался, и отвергать было бы безрассудством. «Слава, правильно ли я понимаю?» Он крепче сжал телефонную трубку, «поскольку» ММК пока заинтересована во мне, этот контракт самый выгодный. Но если я сейчас откажусь, то потом условия будут уже другие. Полагаю, что так. А если учесть, что рано или поздно я все равно этого захочу, с ними или с кем-то еще? Элвис продолжал нервно сминать ногой узор на ковре. Потом резко встал, сделал несколько шагов по комнате и остановился. Да, я подпишу. Когда это будет? Сегодня же, я думаю. Они не станут откладывать. «Элвис, вы уверены?» «Да, я уверен. Но с теми изменениями, о которых мы говорили». «Конечно. Вы принимаете их все?» «Все. Что я должен буду делать?» «Ничего. Предоставьте это мне. Когда приедем в ММК, говорить буду я. Вы просто ни во что не вмешивайтесь. Элвис дошел до окна и устремил взгляд в парк. «Я полностью вам доверяюсь. В таком случае увидимся в корпорации». «Как вы узнаете, когда там нужно быть?» «Мне сообщат, не беспокойтесь». И вот он смягчился. «До встречи». «До встречи». Звонок от ММК действительно не заставил себя долго ждать. Он раздался еще до полудня. Приглашение приехать, как и предполагал Марченко, последовало сразу же. Снова был зал, который Элвис покинул накануне. Только мизансцена и число участников переменилось. Кроме Потанина, на этот раз присутствовали лишь шестеро. По другую сторону стола, оказавшегося теперь огромным, напротив Элвиса и Марченко. Дмитрий был больше не нужен, и его не позвали. От вчерашней любезности тоже осталась половина. За внешней невозмутимостью явно сквозило желание скорой развязки. «Итак, господин Бресли, вы обдумали наше предложение и хотели бы принять его». Потанин приступил прямо к делу. «Да». «Мой клиент готов заключить обсуждаемое соглашение, но с учетом внесенных нами поправок». Внимание всех переместилось на Марченко. «Пункты, которые мы просим изменить, отмечены. Прошу вас, господа». Не вставая с места, он раздал всем заготовленные копии контракта. Перед Потаниным лег еще электронный носитель. Зашелестели бумаги, и почти сразу поднялось возбужденное оживление. Элвис, безусловно, не мог понять значение передаваемых друг другу в полголоса фраз, но ясно было одно — своими претензиями они наделали шума. Уже вскоре Потанин оборвал Гоман, отстраняясь от текста. «Вы настаиваете на каждом положении?» Он спросил это у Элвиса, но обращался скорее к Марченко. «Да, на каждом». Председатель взял контракт в руки и, держа его перед собой, откинулся в кресле. Прошли длительные минуты, Потанин сосредоточенно читал пункт за пунктом, но на лице у него ничто не отражалось. «Хорошо, господа». Договор с легким шлепком упал на стол. «Нам нужно обсудить это. Будьте любезны и подождите в соседнем зале». Все направились куда-то к выходу. Элвиса и Марченко отвели в противоположную сторону в боковую дверь. За ней оказалась небольшая гостевая комната со стеклянной под уклоном стеной вместо окон, как в холле. Элвис подошел вплотную к стеклу. Вниз уходила головокружительная пропасть. Он обернулся и хотел что-то сказать, но Марченко, перебивая, приложил палец к губам, а затем описал им круг в воздухе, указывая на стену. Элвис приподнял брови и получил в ответ неопределенное движение плеч. Кто его знает? Через час... Когда принесенный кофе был давно выпит, журналы перелистаны, а вид за окном изучен до мелочей, их снова пригласили в зал. Все уже ждали на своих местах. Лицо Потанина было непроницаемо и спокойно. За столом воцарилась напряженная пауза. «Элвис? Вячеслав Андреевич?» Потанин перевел взгляд с Пресли на Марченко и обратно. «Мы внимательно рассмотрели ваши условия». Опять веское молчание. И находим их приемлемыми. Контракт вступает в силу с момента подписания. Мы готовы заключить его сейчас, господин Бресли. Элвис почувствовал, будто воздуха вокруг стало больше. Он не повернулся к Марченко, но, почти ощущая его плечо рядом, прямо посмотрел на Потанина. — Да, я согласен. — Хорошо. Председатель жестом попросил крайнего справа. Тот достал из кожаной папки три экземпляра скрепленных страниц договора и положил их перед Марченко. Первое останется у нас, другие два — вам и вашему наблюдателю. Пожалуйста, поставьте подпись у отметки внизу каждого листа». Марченко формально проверил оставленный сверху контракт и передвинул бумаги к Элвису, утвердительно кивнув ему головой. Подали ручку. Элвис подписывал плотные листы, не торопясь. один за одним физически чувствуя направленное на него ожидание, которое разрядилось негаданно, когда он отложил перо и поднял глаза всплеском аплодисментов и приветственными улыбками на них невозможно было не ответить. «Что же, Элвис, мы очень рады, что вы выбрали нас. Надеемся, наше сотрудничество будет плодотворным и продолжительным. Теперь, когда стало тише, Потанин благодушно расслабился. Сегодня днем я советую вам отдохнуть». Ваш самолет вылетает рано утром. Вадим Константинович — ваш личный менеджер. Потанин в полоборота указал на сидевшего слева от него Кондратьева. Заедет попозже и объяснит все подробнее. Вновь объявленный менеджер, приподнявшись, протянул руку. Элвис ответил, тоже вставая. Тут поднялись вслед за Потаниным и все остальные. Процедура была окончена.